Ну тогда пусть остаётся, раздражённо сказала Китиара. Иди один. Сестра оглядела Карамона цепким оценивающим взглядом. Примерно так, по мнению юноши, на него должны были смотреть женщины оплота. Но всё же не совсем. Китиара оценивала его как воина. Карамон приосанился, гордясь собой. Он был выше ростом, чем другие юноши его возраста, даже выше большинства мужчин в Утехе. Тяжёлый труд на ферме сделал его плечи широкими, а мускулы рельефными. Сколько тебе лет? спросила сестра. 16. Уверена, что сойдёшь за восемнадцатилетнего. Я могла бы по пути на север научить тебя всему, что должен знать воин, а Рыстин прекрасно справится здесь один. По крайней мере, у него будет дом. А тебя здесь ничто больше не держит. Карамон мог быть доверчивым, мог быть тугодумом, как его часто называл брат, и медлительным. Но если он принимал решение, то был так же непоколебим, как гора под названием Око Молитвы. «Я не могу оставить Рейсли на кит». Китиара гневно нахмурилась. Она не привыкла к возражениям со стороны кого бы то ни было. Скрестив руки на груди, сестра сверлила Карамона взглядом, раздраженно постукивая ногой. Юноша почувствовал себя очень неуютно под этим пронзительным взглядом, опустил голову и тут же опрокинул миску с яйцами. "Ты могу я бы поговорить с Райстином", сказал он, обращаясь к своему воротнику. "Может быть, я не прав. Может быть, он захочет пойти с нами". "Я так и сделаю", резко бросил Окитиара, мерия шагами маленькую кухню. Карамон больше ничего не сказал. Он вылил то, что оставалось от яиц на сковороду и поставил её на огонь. Покончив с этим, юноша прислушался к глухому звуку шагов сестры и поморщился, когда она топнула особенно громко. Когда яйца были готовы, они в молчании позавтракали. Закончив есть, Карамон рискнул взглянуть на сестру и обнаружил, что она дружелюбно улыбается ему своей очаровательной улыбкой. «Очень вкусно», — сказала Китиара, выплевывая кусочки скорлупы. «Я не рассказывал тебе о том случае, когда один разбойник попытался заколоть меня во сне. Напугал почти как ты. У нас в тот день была тяжелая битва, и я до смерти устала. Но этот бандит...» Карамон выслушивая эту историю и ещё много других увлекательных рассказов о боях, битвах и прочих стычках, юноша наслаждался. Китиара была прекрасной рассказчицей. Каждые 10 минут Карамон заглядывал в спальню, чтобы убедиться, Райслин мирно спит. К возвращению его ждала очередная история о доблести, отваге, сражениях, победах и добытом богатстве. Карамон слушал, смеялся и ахал, хотя отлично понимал, чего сестра добивается. Но всё равно ответ мог быть только один. Если Рейстин уйдёт с ней, он Карамон тоже уйдёт. Если же Рейстин останется, он Карамон останется с ним. Вечером Рейстин проснулся. Он был настолько слаб, что не мог самостоятельно поднять голову от подушки, но уже не выглядел находящимся на полупути между жизнью и смертью и осознавал, что происходит вокруг. Юноша совсем не удивился, увидев Китиару. "Ты мне снилась", сказал он. «Я снюсь многим мужчинам», — ответила сухмылка сестра, подмигивая Рейстлину. Она присела на край кровати брата, и пока Карамон кормил Рейстлина куриным бульоном, сделал ему такое же предложение. На этот раз Китиара говорила вовсе не так уверенно. Девушке казалось, что пронзительные голубые и немигающие глаза брата видят ее насквозь. «На кого именно ты работаешь?» — спросил Рейстлин, когда она закончила. Китиара пожала плечами. «На людей?» А что это за храм, где ты подыскала у меня работу? Какому богу он посвящён? Уж не Бельзору это точно, ответила Китиара со смешком. Когда Карамон попытался вставить слово, Рейстен жестом заставил его замолчать. Благодарю тебя, сестра, наконец сказал он. Но я ещё не готов. Не готов? Китиара не могла взять в толк, о чём он говорит. Что значит не готов? К чему? Ты ведь умеешь читать и писать. «Ты, конечно, старался, но у тебя нет никаких способностей к магии. Впрочем, это не важно. Есть и другие способы получить власть. И я знаю, какие». «Достаточно, Карамон». Рейстлин оттолкнул ложку. Он устало откинулся на подушке. «Мне нужно отдохнуть». Китяра встала. Уперев руки в бока, она посмотрела на брата. «Наша нежная мамочка укутала вас в вату, боясь, что вы разобьетесь. Настало время выбраться наружу, увидеть мир». Я не готов. Повторю ристен и закрыл глаза. Той же ночью Китиара собралась уезжать. "Я ненадолго", небрежно сказала она Карамону, натягивая кожаные перчатки. "В Квалиност. Ты знаешь что-нибудь об этом месте, о его границах, о том, сколько там живёт народу, что-то подобное?" "Я знаю, что там живут эльфы", сообщил Карамон после минутного раздумья. "Это все знают", фыркнула Китиара. Она надела плащ и накинула капюшон. "Когда ты вернёшься?" спросил Карамон. Сестра пожала плечами. "Не знаю. Может быть, через год, может, через месяц, а может, никогда. Зависит от того, как пойдут дела". "Ты не сердишься на меня, Кит?" виновато посмотрел на сестру Карамон. "Мне бы не хотелось, чтобы ты сердилась". "Нет, не сержусь. Я просто разочарована". Ты mustaл великим воином, Карамон. Мои друзья помогли бы тебе в этом. А что до Райстина, то он совершил большую ошибку. Он хочет власти, но только я знаю, как он может её получить. А если вы оба останетесь здесь, то ты никогда не станешь никем, кроме фермера, а он будет разве что фокусником, достающим монеты из воздуха и кроликов из шляпы, как тот парень в Айлане, над которым потешается половина Утехии. Вы не знаете себе цены. Она дружески хлопнула Карамона по щеке, или, по крайней мере, хотела сделать это дружески, потому что её рука оставила красный след. Открыв дверь, кит поглядел сначала налево, потом направо. Карамон не мог понять, что она высматривает. Было далеко за полночь, большинство жителей у техи давно спали. "До свидания, кит", сказал он. "До свидания, братишка". Он потёр горящую щёку и провёл взглядом сестру. чей тёмный силуэт был ещё долго виден в серебристом свете луны под блестящими ветвями валинов